Глава 12 Наступил долгожданный день, когда мы с Нечаем стали собираться в дорогу. Срок моего заточения во владения Гуннара подошел к концу, и я радовалась тому, что наконец смогу отправиться в путь туда, куда звало меня сердце. Сложив вещи в походные мешки, я оглянулась на обстановку домика, где прожила недолго и относительно спокойно до Странно, но я не чувствовала себя привязанной к этому месту, хотя мне не было здесь так уж плохо, но не было и хорошо. Старик забросил на плечи свою арфу и мешок и первым вышел из дома. Я переступила порог и сказала себе, что, уходя, не стану оглядываться назад. Эта страница моей жизни была прочитана и закрыта. Меня ждала новая, белоснежная, где я намеревалась написать только самое хорошее и светлое будущее для себя. Но, как оказалось, просто уйти нам не позволили. У самых ворот в сером тумане просыпающегося дня я увидела Гуннара. Видимо, он приказал слугам и дружинникам временно не появляться, поскольку кроме нас с Нечаем во дворе никого не оказалось. Старик покосился на меня и отошел в сторону, чтобы позволить нам с попрощаться. У Ничая было свое мнение относительно вождя, в котором он считал меня глупой из-за моего отказа этому мужчине. Полагая, оба они, и Гуннар, и Нечай, решили дать мне последний шанс передумать и остаться. Глупые. Разве я могла? Для меня была только одна жизнь, в которой я видела себя рядом с Булатом. И я была уверена, что теперь он не оттолкнет меня. Этот мужчина был предназначен мне самой жизнью, как продолжение моей сущности. И я думала, что он будет тем, кого примет мой огонь. Разлука показала истину. С кем я хочу прожить свою жизнь? «Да, мы с Булатом толком не узнали друг друга. Наше знакомство было коротким. Но всегда ли нужна целая жизнь, чтобы понять человека из себя? Чтобы осознать, что именно он предназначен тебе?» «Верея», — позвал Гуннар. Я обернулась к старику, и музыкант молча кивнул в знак того, что подождет меня. «Гуннар не сделал мне ничего плохого. И я не могла вот так уйти, проигнорировав его зов». Не попрощаться с гостеприимным хозяином дома, где прожила столько времени, было просто непорядочно с моей стороны. И пусть, что мне это гостеприимство было навязано насильно. В силу молодого возраста я уже давно простила северянина, понимая, что у него были свои, пусть и эгоистичные причины. Приблизившись к мужчине, взглянула в его глаза. Они сейчас казались мне бездонными озерами, в которых поселилась тоска и грусть ты уходишь», — произнес он. Я улыбнулась. «Да», — просто ответила, и добавила чуть тише. «Ты еще будешь счастлив, Гуннар. И пусть я не предсказательница и не ворожея, но вижу, что ты скоро встретишь свою любовь. Настоящую, а не придуманную». «Ты так просто решила за меня о моих чувствах». Он криво улыбнулся. «Откуда ты знаешь, искренне ли я люблю тебя или нет?» Северянин злился, я видела это, но не могла найти в себе ни силы, ни желания успокоить его. «Я просто знаю», — ответила и улыбнулась так искренне, как только могла. «А теперь отпусти меня, как и обещал. С этого дня и с этого часа наши дороги расходятся. Прощай» и отвернулась, намереваясь шагнуть к открытым воротам, когда перед глазами мелькнула длинная тень, словно размытое черное пятно. Шаг сбился, и я остановилась. Передо мной стоял, улыбаясь во весь рот, Азгейр. И мое сердце чего то рухнуло вниз. Дикий страх, необоснованный, какой-то животный дернул меня бежать. Я почувствовала себя, словно загнанный охотником зверь, который знает, что вот-вот в его сердце вонзится острая стрела. Азгейр перехватил меня у выхода. Я даже не успела заметить, как он переместился, и вот уже нахожусь в его руках. «Пусти!» — закричала я. Страх заставил огонь во мне заворочиться. Сила пробудилась и принялась распускать огненные лепестки. Мои руки нагрелись, как раскаленные угли. Но, кажется, этот мужчина, глядевший на меня сверху вниз, не чувствовал боли. Он только встряхнул меня и дернул на себя. Мы и правда уходим, сказал он. Вдвоем, моя красавица, я так долго тебя искал, так не протився судьбе. И на меня повеяло холодом, из глаз мужчины хлынула белая бесна, которая загнала прочь обратно внутрь мой огонь, и он послушно отступил. Вот и умница, прошептала Сгейр. Что ты делаешь? Спросил за моей спиной Гуннар, а нечай вышел вперед, толкаемый больше страхом за меня, чем воинской доблестью. Не понимая, что происходит, я с надеждой взглянула на Гуннара. В нем сейчас только и видела свое спасение. Азгир, убери руки от девушки. В голосе Северянина отчетливо прозвучала угроза. Но Асгера только улыбнулся в ответ как-то совершенно жестко и безучестно. Он был занят тем, что смотрел на меня и от его пронзительного взора внутри появилось жуткое ощущение, словно мое сердце начало биться все медленнее, и уже почти перестало чувствовать холод. «Отпусти Верею!» раздался крик за спиной, и слуха коснулся звук стали, выскальзывающий из ножен. Асгейр отпустил меня и резко развернулся к Гуннару. «Видят боги». И Я не хотел причинять зло человеку, кров которого принимал. К тому же я обещал княжне, что ты достанешься ей. Так что, мой горячий северный друг, опусти-ка свой меч. В голосе знахаря не было и тени, страха или волнения. Я увидела, как злая улыбка исказила черты мужчины. Его плащ взвился, словно от сильного порыва ветра, хотя я не ощутила даже намека на дуновение. А затем Гуннар ринулся на чужака. Но тому стоило лишь прошептать какие-то непонятные слова и выбросить вперед руку, как северянина тут же отшвырнула назад неведомая сила. «Откуда-то появилась лебедь. Я увидела ее мелькнувшее платье, и затем она сама встала рядом со сгейром. «Что ты делаешь?» — воскликнула она. «Мы так не договаривались». «Извини меня, дорогая». знахрь оттолкнул девушку. «Уйди с дороги и убери своего Гуннара, иначе я буду вынужден избавиться от вас обоих. Ты же знаешь, на что я способен, не только на ласки и страсть. В благодарность за те ночи, что ты подарила мне, я сейчас не трону тебя, но дважды предупреждать не стану». Лебедь побледнела и отступила то краснее, то бледнее, Гунар тем временем медленно стал подниматься на ноги. Азгейр коршуном развернулся к нему. «Не двигайся!» — крикнул он, и воздух содрогнулся, а вождь так и застыл, словно камень, опираясь на собственный меч, воткнутый в землю. «Волжба!» — промелькнула в голове страшная мысль. «А я предупреждал!» — улыбнулся Азгейр. Я стояла и просто смотрела на происходящее не в силах что-то изменить или как-то воспрепятствовать колдовству этого ужасного человека. Не зря он при первой же встрече внушил мне такой ужас и отвращение. Я понимала, что на месте меня удерживает его сила, его магия, но никак не могла сбросить с себя ее влияние. Попыталась пробудить свой огонь, но тот испуганным котенком забился куда-то в глубину, свернувшись в маленький комочек, наполненный страхом а теперь мы уходим». Азгир повернулся к лебеди. «Твой жених очнется через некоторое время. Хотя видят боги. Если бы не данное мне тебе обещание, я убил бы каждого, кто смелился встать на моем пути». После таких слов мое сердце оборвалось и рухнуло куда-то вниз. «Гуннар мне не поможет». Никто меня не спасет. Я прикрыла глаза, почти отчаявшись. Когда вдруг услышала какой-то шум, незнакомый голос произнес. А это мы еще посмотрим. Слова раздались откуда-то сбоку, и вперед метнулись две тени. Я разглядела только смазанные фигуры каких-то мужчин. Моргнула и странным образом перед моими глазами мелькнули волк и огромная северная сова. Асгейра отцепили от меня, и, о чудо, колдовство спало. На короткий миг я снова стала свободна, и я воспользовалась этим. Рванулась в сторону ворот, понимая, что обитателям этого дома ничего не грозит, если я вовремя уйду. Ничай схватил меня за руку, и мы бросились бежать. За нашими спинами истошно завопила лебедь. «Асгейр! Они уходят! Она убегает!» Но мы со стариком уже неслись вперед, сломя голову, мечтая оказаться как можно дальше от этого места. Я ничего не понимала в том, что произошло. Но одно было предельно ясно. Колдун по имени Азгир что-то хочет от меня. Я нужна ему, и в дом Гуннара он пришел, разыскивая именно меня. «Они убегают!» Княжна перешла на виск. Я все еще слышала отголоски ее вопля, пока мы, завернув за угол одного из домов, вставших на нашем пути, побежали дальше по улице азгиер ожидал что оборот не появится но не так внезапно его отвлекли и залетие которым колдун удерживал разум и силу огня спала девушка противилась колдовству а вмешательство проклятого волка и его спутника, совы, сделали свое дело. Теперь вместо того, чтобы перенестись свиреей на север и, наконец, приступить к тому, чего он ждал так долго, Азгейру приходилось сражаться с этими недолюдьми. Желание порвать и уничтожить было единственным, которое сейчас чувствовал колдун. Он более не намеревался сдерживать себя, направив всю свою силу и злость на тех, кто встал на его пути первым в сторону отлетел Хрёдорик. Азгейр схватил его поперек туловища и отшвырнул, словно котенка. Сова упал на землю, ударившись спиной, и охнул. В его глазах потемнело. Но в тот же миг Дьярви, в прыжке обратившись в огромного волка, вцепился в руку Азгейра. Крепко жал челюсти, и колдун закричал от боли. Взревел, словно бешеный зверь, и дернул рукой, пытаясь сбросить с себя волка. А затем, на несколько мгновений позабыв про свои силы, ослепленный такой непривычной для него болью, просто отчаянно принялся колотить кулаком по голове зверя, сжимавшего его руку железной хваткой. «Ах ты, щенок!» — прорычал Азгир. Лебедь, стоявшая у ворот с открытым ртом и расширенными от ужаса глазами, наблюдала за происходящим. Она уже и думать забыла об убежавшей танцовщице, и о том, как каменным изваянием застыл во дворе перед своим домом Гуннар, все еще сжимавший в руке рукоять своего меча. Она забыла обо всем, кроме этого ужасающего поединка и вида нежити, о которой раньше слыхивала только в сказках старухи Янины. А теперь, когда они ожили у нее на глазах, да еще вот так, с перевоплощением, за которым она не успела проследить взглядом, лебедь находилась в замешательстве». Да, нее только теперь начала доходить понимание того, кем на самом деле является Азгейр. И сердце наполнялось трепетом, в то время как в голове промелькнула одна единственная мысль. Каких высот могла бы достичь сама лебедь, имея такого мужа? А ведь нравились ей ночи, проведенные в его объятиях. И пусть она не хотела впускать его в свою комнату, пусть только теперь поняла, почему все же разрешала зайти И отчего и Нина уходила такая спокойная и неживая на вид, позволяя своей любимой лебедушке совершать такой грех, не иначе как без волжбы не обошлось. Но как же приятно оказалось быть со Сгером. Бой тем временем продолжался. Колдуну наконец удалось оторвать от себя волка, и он отшвырнул матер во зверя прочь. Тот упал на землю, но тут же вскочил на ноги уже в человечьем обличье. Абсолютно обнаженный поскольку остатки одежды слетели с него еще во время первого перевоплощения. Сейчас же лебедь увидела перед собой великолепно сложенного юношу, который твердым шагом и с кривой улыбкой на красивом лице шел на Асгейра. Вокруг молодого мужчины поднялся прозрачный столб. Это воздух, подвластной Дьерви. Его сила, такая же, как и у матери волчицы, выставила охранный щит против колдуна. Как и предполагала Брунхильда, Дьярви был слишком уверен в себе и поплатился за это быстрее, чем думал. Азгир был настроен на убийство. Он давно хотел лишить волчицу ее наследника. Он ненавидел клан оборотней, которые хранили север, и мечтал причинить боль стаи, лишив их будущего вожака. А Дьярви обещал стать сильным и умелым волком. Он единственный мог перенять силу матери — и единственный, кто мог впоследствии справиться с ней. «Умри!» — почти с наслаждением выкрикнул колдун и, сложив руки в колдовском знаке, выбросил их вперед, а затем раскрыл пальцы, до этого сжатые в кулаки. Он собрал в удар всю свою силу. От дерви не должно было остаться даже ямки на земле. Бронхильда подоспела вовремя чтобы принять удар, назначенный сыну, на себя. Дьярви упал на землю, отброшенной матерью в сторону. Сама же Брунхильда застыла на месте, глядя на колдуна своими чистыми, золотыми глазами. Азгир удивленно моргнул. Он знал, сколько силы было вложено в этот удар и не мог понять, отчего эта женщина или как она называла себя в стае «самка» все еще стоит на ногах. Хотя он уже видел, как разрушается ее хрупкая аура, как идет трещинками и осыпается. Хрёдрик к этому времени пришел в себя. Первым делом он метнулся к Дьярви, чтобы помочь тому подняться. Волк встряхнул головой и посмотрел на мать. «Следуйте за девушкой», — сказала Брунхильда и повернулась к Асгейру. «Мама!» — крикнул было Дьярви, Но Хрёдерик, видевший больше, чем неопытный волк, дёрнул сына Брунхильды за руку. «Уходим», — рявкнул он. «Слушайся свою мать». Они перевоплотились за одно мгновение, и вот уже мимо лебедь, застывший у ворот, пронеслись два оборотня. Их вёл запах вереи. Брунхильда проводила взглядом сына и своего друга, а затем повернула взор к колдуну. «Зря ты покинула свои земли», хранительница», — сказал Асгейр с улыбкой. Его не беспокоило то, что оборотни ушли, ведь он знал, что легко отыщет после. Сейчас у него появилась возможность забрать у волчицы то, что он уже давно по праву считал своим — ее силу, без которой род хранителей Севера иссякнет. Бронхильда улыбнулась. Она уже знала, чем закончится для нее этот разговор. Набежать не было смысла. Она собрала последние силы и метнула в колдуна сгусток ветра, собранный в оглушительный удар, способный свалить самое толстое дерево. Но Асгейр выставил защиту, и удар рассыпался тонкими кристалликами льда, ударившись о препятствие. А теперь я! прокричал Асгейр довольно и шагнул к волчице. Бронхильда только улыбнулась и закрыла глаза. Лебедь видела, как от прекрасной женщины, что посмела противостоять колдуну, остался только тонкий крошечный смерч. Ее тело осело и рассыпалось туманом и волосками белой шерсти. А Азгир пригнулся вниз и, закрыв глаза, втянул смерч внутрь себя через широко открытый рот, а затем довольно улыбнулся и распрямил спину. Из дома выбежали на шум дружинники. Лебедь увидела, как Азгейр повернул к ней свое лицо, не обратив внимания на вооруженных людей, которые первым делом ринулись к своему вождю. Колдун улыбнулся девушке ласково и нежно, так как не улыбался даже в момент восхождения к итогу страсти а затем побежал вперёд, мимо княжны. И только ветер взметнул вверх ее длинные юбки да взъерошил волосы. И лебедь чего то поняла, что они больше уже не увидятся. Никогда. Дьярви споткнулся и упал. Растянулся на земле, как маленький волчонок, что делает свои первые шажки. Хрёдорик опустился рядом и заглянул своими большими умными глазами в глаза волка. Дьярви почувствовал острую боль в сердце, которая сменилась на пугающую пустоту. Затем следом за этим пришло понимание, что матери больше нет. Волк посмотрел на сову. Хрёдорик молчал и только смотрел в ответ, и неожиданно дерви увидел, что у совы почти такие же глаза, какие были у его матери. Тот же цвет. Ее больше нет», — сказал внутренний голос, принадлежавший Дьярви человеку. Волк задрал голову вверх и завыл. Из домов стали выглядывать люди, перепуганные этим криком. Выйдев на улицу волка, кто-то запустил в него цветочным горшком, но промахнулся. Хрёдрик взлетел вверх и обрушился на голову своего спутника, словно пробуждая его от боли. «Уходим! Уходим!» — ухнул он ему в морду. «Девчонка, огонь! Иначе твоя мать умерла напрасно!» Волк встал и отряхнулся. Из двора ближайшего дома уже выскочил какой-то мужичонка в наспех наброшенном полушубке. Кто-то спустил с цепи собаку, и та была рванулась, намереваясь вцепиться волку в глотку но, увидев взгляд его глаз, остановилась неподалеку и просто облаяла чужака. «Уходим», — согласился Дьярви. Брунхильд он будет оплакивать потом. Хрёдерик прав. Его мать ни за что не допустила бы, чтобы Асгейр исполнил свой замысел. Сейчас было важно найти девушку. И Дьярви понимал, что колдун уже, скорее всего, тоже бросился в погоню». «Мы не должны опоздать», — подумал волк и побежал. Хрёдорик поднялся в небо и пролетел над домами, высматривая девушку и её спутника, старика с арфой. Он понимал, что дед в силу преклонного возраста не бегун, а значит, далеко уйти они не могли. Справа от совы над домами несся темный вихрь. Он затягивал птиц, что сидели на крышах домов, в свои черные недра и мчался вперед. Асгир тоже высматривал свою жертву, и он был уверен, что отыщет ее первой. Мы бежали так долго и так быстро, что сердце ухало уже где-то в ушах, а ноги просто отказывались нести нас дальше. И если таково было мне, молодой девчонке, привыкшей к танцам, то как чувствовал себя старик? Да только чувствовала я, что остановиться означает погибель, и все же нам пришлось это сделать, чтобы перевести дыхание и прислушаться к звукам погони. Отчего-то я не сомневалась, что колдун не оставит нас в покое. Остановившись посреди улицы, Мы отошли под тень одного из домов. Я прислонилась спиной к деревянной стене и застыла, слушая удары собственного сердца. Бум-бум. Кто-то внутри меня, похоже, бил в огромный барабан, обтянутый кожей. Затем я посмотрела вперед. Утренний город оживал. На улицах уже появились первые прохожие. Пробежала выпущенная кем-то собака. Псина чего то остановилась возле нас и обнюхала мои ноги, прежде чем продолжить свой путь. Булошник открыл свою лавку неподалеку, и в воздухе потянулись ароматные запахи свежего хлеба и сладкой сдобы, да такие манящие, что я проглотила слюну, наполнившую рот. Но мой взгляд устремился далеко вперед туда, где за несколькими домами, вставшими на нашем пути, находились ворота те, что вели прочь из города. Где-то в стороне какая-то женщина позвала по имени то ли мужа, то ли сына, а я продолжала смотреть прямо перед собой и думала о том, Что, а точнее, кто ждет нас там, у ворот, кроме беспомощной перед волшбой стражи? Но иного выхода не было. Те существа, что набросились на Асгейра, на дворе Гуннарова дома, дали нам время, которое мы теперь теряли, отдыхая у стены чужого незнакомого дома. «Идем», — решительно сказала я чаю. «У нас еще был шанс уйти. Пока был, я это чувствовала». Главное, побыстрее выйти на тракт, а уж из него забраться в лес. А там пусть колдун выискивает нас по дорогам. В этот раз пойдем лесными тропинками, затерявшимися в густой чаще, что подступило к стенам городка, так оно будет спокойнее. «Бери. Иди одна», — как-то устало сказал мой спутник. Я покосилась на старика. Он показался мне слишком бледным и утомленным. И неожиданно я поняла, что он прав». «Зачем мне втягивать его в свои проблемы? Колдуну нужна я, а значит, старик будет в безопасности, если я сейчас уйду». «Одна». «Но я еще никогда, ни единого разу не оставалась одна». «Возвращайся к Гуннару». Тем не менее, почти приказала я человеку, который заменил мне отца. Я любила его и желала счастья. Да и сама уйду быстрее и дальше отсюда. У одной меня был шанс на спасение». А ничай, как не прискорбно это было сейчас признавать, был тем грозом, который, останавливает меня, тянет на опасную губительную глубину. Попасть в руки Казгеру мне очень не хотелось, поскольку я знала, колдун уготовил мне страшную участь. Я сердцем чувствовала это, и страх сковал меня в свои стальные объятия. Иди, Гуннару, повторяла уверенно, он тебя не обидит, а когда все уляжется, я вернусь за тобой. Сказала я, и не слушая больше старика, пытавшегося что-то ответить, оттолкнулась от стены и побежала в сторону ворот, моля всех богов, чтобы дали мне успеть уйти из города до того, как меня перехватит колдун. Я бежала, не оглядываясь, глядя лишь вперед. Сердце возобновило свой барабанный бой, болью отдаваясь в груди. Котомка била по спине, став неожиданно слишком тяжелой. Но вот впереди показались ворота. Они были уже распахнуты, и два стражника стояли у стены — привалившись к стене и разговаривая о чем-то своем. Они не обратили внимания на меня. Уже знали, привыкли к моим огненным волосам, ведь вся стража была из дружины Гуннара. Мне позволили беспрепятственно выйти за ворота, но прежде чем я успела пройти несколько шагов по дороге, впереди показались всадники. Их было немного, но они, как и я, куда-то спешили. Я метнулась в сторону, намереваясь пропустить их мимо. Между нами оставалось незначительное расстояние, как вдруг первый из всадников скинул вверх руку и резко осадил своего коня. Тот, недовольный таким отношением, взвился на дыбы, но его наездник легко удержался в седле, а я поймала себя на том, что, не отрываясь, смотрю на этого человека. Булат! Дрогнули губы, и вот я уже кричала его имя, а мужчина поспешил спешиться и бросился ко мне. В тот же миг страх покинул мое сердце. Его затопило совсем другое чувство. Радость от понимания того, что он вернулся за мной. Я не сомневалась, что Булат приехал сюда именно за мной. Я не знала, не понимала, как и откуда он узнал, что я все еще нахожусь в городе Гуннара, но это было неважно. Не сейчас. «Булат», — прошептала я, На лице мужчины отразились все те эмоции, которые испытывала я сама. И я поняла, что не ошибалась в нем. Он вернулся за мной. Он искал меня. Я любимый, теперь мы будем вместе. Забылся и колдун, что преследовал меня, и гуннар с подлой княжной. Забылись оборотни, бившиеся во дворе за меня, и старик Нечай, что стоял под каким-то домом в городе. Я забыла обо всем, глядя в светлые глаза мужчины, который приходил ко мне во снах, а теперь бежал на его. Как оказывается, зря забыла. Темная тень упала сверху, придавила камнем, и кто-то грубый и злой подхватил меня на руки, крепко сжал, и в лицо мне глянули полные равнодушия синие глаза, на дне которых плескалось Северное море и обещание моей гибели. Попалась. Довольно произнес колдун и мы завертелись в диком танце из ветра и песка, словно попали в самый центр огромного смерча. И все пропало. И город, и булат, и мои мечты о счастье. Все поглотила тьма. И только крик любимого, полной ярости и боли, наполнил ее».